Лея вошла в полный транс и взяла под контроль короны. Импульс прошел по ауре резко, потоки магии хлынули в артефакты, пролизуя их темные плетения слой за слоем, вызывая легкое жжение в ладонях и давление в висках. В этот момент она вспомнила, кем была в прошлом. Эфирархам-правителям обладающим способностью управлять локальными потоками магии эфира. Воспоминание пришло внезапно, видимо, под натиском смертельной угрозы, как укол в сознании давно с забытых потоков. Тело словно само вспомнило старый навык. Дыхание стало глубже, ауры вокруг слегка исказились, смещая фокус. Она ощутила потоки магии всего звездного сектора. Нити эфира протянулись в восприятие густые, вибрирующие, с легким гулом в сознании. В этих потоках проступили высшие сущности. Архитектор, как холодный абсолютный принцип в основе всего, с тяжестью, что давило на эфирную структуру. Ломинар, как ясный, упорядоченный свет знания, прорезающий тьму с резким фокусом. Термос, в виде магического огня, пульсирующего, нестабильной пламени перемен, что нагревало потоки. Элира с потоками баланса, мягкими циклами рождения и ощущаемыми как ровное течение реальности. Тёмная туча Хара на границе густая, тяжелая, с холодом потустороннего, что сгущал эфир. Высшие сущности тоже обратили внимание на нее. Их коллективный взгляд вызвал сдвиг в потоках эфира сектора, легкое искажение в эфирной структуре и напряжение в восприятии баланс. Потоки на миг замедлились, Нити магии дрогнули, как от внезапного порыва ветра, спокойной ткани реальности. Ничего похожего на эфирарха в этой вселенной раньше не существовало. Ее ипостась стала новой переменной. Она могла оперировать потоками магии, включая потоки высших сущностей и их сектора ответственности, но только локально я не была богом в их понимании с абсолютной властью над сенсущим но и не была смертной из реального мира она стояла между с доступом к эфиру что позволяла перераспределять локальные потоки усиливать свет лминара в секторе гасить огонь термоса балансировать циклы и лиры или отталкивать тимухаар но только в пределах раваны и ближайших миров. Каждый импульс оставлял отдачу в эфирной структуре, как перегрузка каналах. Действо продолжалось. При всех возможностях противостоять Цен-Минея она не сможет долго. Волна из Оскита уже приближалась, подпитываемая кыштымскими магами, которых негласно поддерживал Хаар. Его туча сгустилась сильнее, молнии ненависти пробежали по эфиру. Он сразу возненавидел новую ипостась Леи, чувствуя угрозу своим теням. Давление от его внимания усилилось, сгущая эфир вокруг и замедляя локальные потоки. Лея еще не сознавала какой фурор произвела в высших сферах. Ее разум сосредоточился на битве здесь и сейчас. Она вела смертельную дуэль с королевой. Потоки сталкивались с треском, вызывая вибрацию в зале и запах озона в воздухе. Каждый импульс требовал больше усилий от ее эфирной структуры. Лея погрузилась глубже в транс. Мир вокруг замедлился. Звуки тронного зала ушли в далекий гул. Время растянулось. Каждый миг ощущался как вечность. Дыхание стало ровнее, сердце колотилось медленнее, ауры в зале казались неподвижными, движения десантников растянулись. Каждая частица древней сущности откликнулась на зов битвы. Легкое покалывание в эфирной структуре, тепло в ядре ауры от прилива энергии, давление восприятия от фокуса — Каналы магии слегка нагрелись в ожидании отдачи. В этот миг воспоминания нахлынули волной. Она снова стала эфирархом, правителем эфира. Ощущение пришло знаком давлением в ауре. Потоки магии откликнулись мгновенно, протянувшись через сектор с вибрацией в эфирных нитях и активацией в каналах. Это был тот, кто стоял на границе между хаосом и порядком, управляя локальными потоками магии, словно реками в звездном секторе. Она почувствовала их снова, густые нити, вибрирующие под волей, с легким гулом в сознании, готовые к перераспределению, усиливать или ослаблять в пределах сектора, гасить помехи или направлять энергию. Ограничение оставалось на локальности. Каждый импульс требовал концентрации и оставлял след искажения в эфирных каналах, как временная перегрузка. Роль эфирарха возвращалась постепенно. Не абсолютная власть, а точный контроль над балансом в своем сегменте реальности. Возможность перестраивать потоки для стабильности или в битве но с отдачей в эфирной структуре после каждого действия как от усилия на каналы магии, что ограничивала длительность и требовала восстановления она ощутила потоки всего сектора тонкие нити эфира пронизывающие реальность они пульсировали под ее волей, откликаясь на малейшее касание разума и в этих потоках проступили они высшие, которые воззрелись на нее с удивлением. Эфир задрожал от их коллективного внимания, и Лея почувствовала, как напряжение в секторе нарастает, словно струна, натянутая до предела. Они не вмешивались пока, но их взгляды жгли и оценивали и взвешивали новую угрозу баланса. Однако времени на размышления не оставалось. Лея еще не осознала в полной мере фурор, который произвела в высших сферах. Ее разум сосредоточился на битве здесь и сейчас. Она взяла под контроль короны. Черное антипламя в руках Ирины и свое собственное угасло под ее волей. А руны тьмы замерли, парализованные древним заклинанием Эфирарх потоки эфира хлестнули вперед, отсекая связь Цен-Минея с ее артефактами, разматывая клубки темных плетений. Напряжение росло с каждой секунды. За спиной королевы Кыштынов уже вставала ударная волна Оскита, подпитывая фанатизмом Шадона и его магов, усиленная скрытой поддержкой Хаара. Лея ощутила ее приближение. Тяжелый, вязкий прилив тьмы, несущийся сквозь разлом, разъядающий свет на пути. Противостоять такой силе одной она еще могла, но недолго. Тьма Оскита накатывала, как цунами, и даже локальный контроль над эфиром начинал трещать под ее натиском. Сердце Леи сжалось от холодной решимости. Битва только начиналась, и каждая доля секунды висела на волоске. Она не знала, сколько продержится, но и отступать не собиралась. Эфирарх пробудился, пробудился. И теперь весь сектор Эфирарх пробудился. И теперь весь сектор почувствует последствия